Ова, 27. Встреча с Создателем. На что готов пойти любящий отец, чтобы спасти жизнь единственной дочери? Я не знал, но собирался это проверить. Судя по его решительному виду, на все, Ты поможешь мне, а я тебе. Я знаю, что ты возрождаешься в своем склепе. Да, это не хоромы, но здесь ты можешь чувствовать себя в полной безопасности и рассчитывать на мою защиту. У меня есть деньги. Еще остались связи в одной из самых могущественных организаций империи. Она — это все, что у меня есть. Звучало все это заманчиво. Деньги, свобода, связи — Все то, чего мне так не хватало. Вот только не тянул я на группу игроков тридцатого уровня. Почему я? — Почему я? — переспросил я вслух. — То, что обнаружил Аарам, находится вместе недоступным простым смертным, да и бессмертным тоже. Нужен кто-то... кто-то вроде тебя. Зомби. — Ваш язык поврежден. Прочность 78 из 80. Нет! Обычная дохлая кукла для этого не годится. Они просто выполняют приказы, не раздумывают, не приспосабливаются, не проявляют смекалку и инициативу. В общем, годятся только для самой простой работы. Поверь моему опыту, это не для них. Я еще раз перечитал условия задания, посмотрел на ключ и свой рисунок. «Надеюсь, ты не слишком зол на Аарама, потому что без его помощи у нас ничего не получится». Мне не показалось, он действительно выделил слово «нас». Что же до моего отношения к некроманту, то за исключением мерзкого характера, этому типу я был обязан своей относительной свободой и сменой Айди. Рабский ошейник и кладбищенская прописка всяко лучше закопанного у дьявола на куличках гроба. Можно сказать, что в его пентаграмме я родился заново. Впрочем, пента — это когда у фигуры пять лучей, а та звезда была семиконечная. Такую, наверное, нужно называть тетра-пента-гекса-гепта. Да, кажется так, гептограммой. Взгляд мой снова вернулся к копии рисунка со стены. Гептограмма в круге, множество мелких закорючих символов. Как там говорится, круг замкнулся. Принимаю задание. Мне нужно свободное перемещение по городу. Деньги, свитки, приличная одежда, сумка. «Ваш язык поврежден. Прочность 69 из 80. «Проклятье! так я скоро снова без языка останусь. Потише, потише. Вдруг арам решит, что ты не годишься для этой работы. Я дам тебе немного денег и кое-что из одежды, если найду что-то на тебя. Уж извини, лишних свитков и сумок дома не держу». «Ага. А покров тишины тебе птичка напела, да?» Впрочем, его опасения были понятны. Бессмертных неписи недолюбливали, те относились к ним уж слишком потребительски и не считали нужным вести честную игру с ботами. «Запрет на перемещение я сниму, так что сможешь гулять по городу, вот только меня ищет стража. А еще ты живой мертвяк и не особо общительный. Впрочем, я знаю... Как решить, по крайней мере, часть этих проблем? Зайдешь ко мне через час. Но учти, я ждал этой возможности несколько лет, и если по твоей вине что-то пойдет не так... Взгляд одного из лучших сыскорей, дознавателей тайной канцелярии, не сулил мне ничего хорошего, если я обману его надежды. Не прощаясь... Я забрал свой рисунок, попутно прихватив остальные чистые листки бумаги, мне они нужнее, и вернулся в склеп. Там я начал собираться на собеседование к одному милому, душевному и просто рубахе-парню-некроманту, а раму-бледному. Через час я был в доме могильщика и примерял найденную им одежду. Разумеется, раньше вся она принадлежала покойникам. Собственные вещи Карла, если таковые имелись, конечно, наверняка были с заоблачными требованиями к уровню и параметрам. В общем, мне досталась простая тканая рубаха, плотные холщовые штаны и, самое главное, башмаки. Говорят, плохая примета носить обувь с ноги мертвеца. Не верьте! Добротные, удобные и с чудесным бонусом плюс один к удаче. Своему прежнему владельцу, правда, они удачи не принесли, но для меня же и лучше. Переодевшись, я принял из рук могильщика тугой кошель, став богаче еще на тысячу монет, и снова вернулся в склеп. Мне еще предстояло нашить на обновку карманы и пополнить запасы снарядов для прощи. В общем, в город я двинулся только через час, заскочив к Карлу и взяв у него еще пару заданий. Первое — это была доставка письма в здание городской стражи, лично в руки уже знакомому мне Маркусу Оливьери. Это и был тот самый Марк, друг детства моего хозяина, ныне старший сыскарь-дознаватель тайной канцелярии. Правда, числился он при городской страже и о его настоящей работе знал только узкий круг посвященных. Вторым оказалось письмо к некроманту, и оно же было первым заданием в полученной мною ранее уникальной цепочке. Правда, за этот этап награда мне не полагалась, но я рассчитывал как минимум раздобыть полезную информацию. Действовать нужно было осторожно. Если с разыскивающей меня стражей я еще мог как-то разобраться при помощи послания, то воинствующие фанатики Амалии-целительницы со мною даже разговаривать не станут. А уж в силе их веры и слова мне уже доводилось убеждаться на собственной шкуре. Добираться до отмеченной на карте казармы было далековато и небезопасно, а потому я решил использовать для этого самый простой и надежный способ — просто подошел к страже, стоявшей на воротах, и продемонстрировал им уже изрядно потрепавшуюся записку Карла. Судя по их реакции, про зомби с картинками они явно знали. В грудь, живот и шею мне уткнулись острия клинков, а один из них даже пробил куртку. «Вы получили урон 3 единицы, колющие. Броня 4, поглощает 3 единицы урона». Итого получено 0, 3, 4 единицы урона, колющее. Ай да я! Вот только уж слишком много сообщений рисует система. Стой! Именем закона! Ты арестован! Руки, руки держи на виду! И поднимаем руки вверх, улыбаемся и машем. Я хороший, добрый, смирный зомби, принес посылку для вашего мальчика. Через пять минут при рекании под усиленным конвоем из двух стражников я наконец-то вошел в город. Обыскивать меня не стали. Руки связали старательно, но спереди. Веревка пеньковая, съедобная, так что я по этому поводу особо не беспокоился. Зато к месту назначения меня доставили кратчайшей дорогой и без лишних эксцессов. У входа в казарму меня уже дожидался кое-кто знакомый. Богарт. Проводил меня тяжелым взглядом, принял из рук конвоя и отправил их назад. «Ну что же, привет, бледный, давно не виделись», — пророкотал он. «После нашей первой встречи моя офицерская лента потеряла две лилии. Как думаешь, сколько зубов потеряешь ты, пока я буду водить тебя по нашим невероятно запутанным коридорам?» «Срочное письмо Маркусу», — ответил я кто-то же вздрогнул. За обе наши прошлые встречи я ни словечко не проронил по понятным причинам. Одно дело избивать бессловесного мертвяка и совсем другое говорящего, да еще и требующего встречи с одним из дознавателей. Давай я его передам. Лично в руки мотаю головой. Ладно, сейчас отмечу тебя у приемного и отведу к Марку. Пробурчал тот и нечаянно придавил мне руку, закрывая дверь. «Вы получили 2, 6, минус 4, б урона физический. Здоровье 49 из 51». Силен бык. Ну ничего, заодно проверил, как будет отображаться полученный урон после пары тройки изменений в чате. Стало удобнее. «Б» означает, что часть урона поглощена броней. По пути на второй этаж, где находился кабинет дознавателя, я еще дважды случайно запинался о ногу мстительного стража и падал, и один раз поцеловался со стеной, не вписавшись в поворот. — Господин Оливьери, к вам тут странный посетитель, говорит у него письмо. богард буквально впихнул меня в проем и тут же рывком захлопнул за моей спиной дверь. Впрочем, я ожидал чего-то подобного и потому быстро шагнул вперед, едва оказавшись в кабинете. «Хм, какая неожиданная встреча!» — ухмыльнулся липовый стражник. «Неужели Карл таки дозрел и решил мне тебя отдать?» Он вырвал у меня из рук конверт, разорвал и вытащил письмо. Глаза дознавателя забегали по строчкам. Дочитав... Маркус откинулся на стуле и пристально уставился на меня. Значит, Арам таки решился исследовать мертвые копии. Впрочем, он, наверное, единственный известный мне некромант, который еще не отправлял туда полчища своих мертвяков с мешками наперевес. А бедняга Карл, разумеется, поверил, что только там отыщется чудодейственное лекарство для его дочки. Впрочем, кому я это все говорю? Э-э-э! Бью кулаком себя в грудь. «Да-да, тут написано, что ты весьма одаренный зомби. Вот только я считаю, что мой приятель слишком много времени проводит со своими мертвяками. Это он сам в заправского некроманта превратится, того и гляди. Достаю монеты достоинством 1, 2 и 5. Благо, игра позволяет делать произвольный размен по желанию. И выкладываю перед ним одно слово «нет». Каждая буква выложена одинаковыми монетами. «Такому трюку я могу и своего домашнего грызля научить», — небрежно отмахнулся он. «Вот тебе улика, что скажешь?» Он бросил на стол нож, покрытый бурыми пятнами. «Нож охотника плюс три. Тип одноручное оружие. Урон шесть восемь плюс три. Кровотечение. Требования класс охотник. Уровень шестнадцатый». Я отковырял запекшуюся кровь. Изучил. Кровь матерого волка съедобна. Снова взялся за нож, покрутил его в руках, щелкнул пальцем по лезвию, словил лучик света и пустил солнечного зайчика гулять по столу. Заодно открыл пару новых свойств у клинка. Оказывается, он годился только для левой руки и давал бонус умению снятия шкур. Взял листок бумаги и написал «Убийца-охотник, не ниже 16 уровня, левша, убил матерого волка и, скорее всего, снял с него шкуру». Эту записку Марк изучал куда дольше, чем послание своего друга. «Впечатляет!» — наконец выдавил он. «Карлис попросил поставить на тебя клеймо» зачислить в ряды казарменной обслуги при городской страже, чтобы немного развязать руки. Но у меня есть идея получше. Идем со мной. Мы спустились вниз. На улице дознаватель что-то пробормотал, и на меня опустилась тьма, лишив зрения. Получен эффект «Покров тайн». Длительность 12 минут. Я засек время. И действительно, ровно столько времени меня за руку водили по каким-то кривым и неровным улочкам, мы продирались через кусты и протискивались между повозками. А когда зрение ко мне вернулось, то я находился в плохо освещенной комнатушке, по которой плыли клубы дыма, а передо мной находился прямо-таки шедевр на шкурной живописи. В жизни я не видел спины, покрытой таким количеством татуировок. «Эй, Айвус, бросай своего уголовника, есть дело поважнее и поинтереснее». Дознаватель хлопнул татуированную спину, припечатав ладонью изображение, похожее на двухголовую русалку. Впереди кто-то вскрикнул, и из-за широкой спины показалась густо покрытая шрамами и металлическими шипами-украшениями морда гоблина. Тот уже начал гневную тираду, но едва, увидев моего спутника, захлебнулся собственными словами и поспешил покинуть комнату, бочком бачком протиснувшись мимо нас. На его предплечье я заметил расплывающееся кровавое пятно и рисунок безголового волка. — Маркус! — радостно осклабился татуировщик, поворачиваясь к нам. — Гном! — Оказывается, он не сидел, а стоял. Просто мастер был в полтора раза шире своего роста. Борода его была заплетена в восемь цветных косичек, каждая из которых имела свой цвет. Кстати, спереди гном представлял не менее живописную картину, чем со спины. — Давненько ты к нам не захаживал. — Присаживайся. В ногах, правда, нет. Дознаватель... Тяжело опустился на предложенный трехногий табурет и кивком указал мне на такой же, стоявший неподалеку. Усевшись, я обратил внимание, что гном облегченно вздохнул, и улыбка его стала менее натянутой. Комплексовал по поводу роста? Пока татуировщик и сыскарь убеждали друг друга в том, что они за прошедшее время лишь помолодели, похорошели и окрепли, я отметил на карте города свое текущее местоположение и сверился с рисунком карты стражников. Там на месте тату-салона значился цветочный магазинчик. Значит, стража не знала об этом подпольном салончике, а вот представитель тайной канцелярии едва ли не обниматься с мастером лес. Любопытненько. Эй, без, давай, садись. Будем тебя к канцелярии приписывать на временных началах и добровольной основе. Эй. -э -э. Уважаемый Айвус поставит тебе особую метку, которая станет для тебя чем-то вроде пропуска для стражи и опознавательного знака для нашей секретной брати. Ты не волнуйся. Как закончим наши с тобой совместные дела, так сразу метку и снимем. Рукав закатай! — И не бойся, это будет больно! — хохотнул над собственной шуткой мастер. Я уселся на предложенный табурет. Этот был поустойчивее, потому что стоял на четырех ногах и стащил с себя куртку. Обнажил левое предплечье и вытянул руку вперед. — Бледный ты какой-то! И холодный! — Мать моя черная гора, ты кого ко мне притащил? Гном вскочил, опрокидывая табурет, и отпрыгнул назад с удивительной для его комплекции резвостью. «Ты что, живых мертвецов никогда не видел?» «С каких это пор ваши зомбиков вербуют?» «А правду говорят, что вы, гномы, всегда вопросом на вопрос отвечаете». «Это кто так говорит?» «Значит, правда», — вздохнул Маркус. «За мертвяка я с тебя вдвое возьму, учти». Дознаватель лишь махнул рукой «делай свое дело, да помалкивай». И татуировщик взялся за работу. Для создания татуировок в фанмире был специальный навык, причем овладеть им мог только тот, кто выбрал класс ремесленника и в достаточной степени освоил навыки художника. Зато благодаря каллиграфии я в перспективе мог копировать уже готовые татуировки или использовать эскизы, созданные мастерами. Поэтому внимательно следил за всем, что делал гном. Сперва тот тщательно обработал какой-то бесцветной жидкостью место под рисунок и свой инструмент. Что-то вроде моего самописного пера, только в виде металлического стержня. Затем тонким свинцовым карандашом наметил будущий рисунок — фигурный щит, а поверх него перекрещенная меч и дубинку — символ городской стражи. Весь рисунок обвивала цепь, скрепленная извилистым символом, изображавшим упрощенный вариант герба города. Вместо девиза на щите предполагалось указать мою должность и место предписания, но художник лишь наметил место и направление надписи, оставив детали на потом. Прямо под щитом он одним размашистым движением вычертил непонятную закорючку, изломанную в пяти или шести местах, Как я ни старался, но сосчитать точно не смог. Наверное, это и был символ тайной канцелярии. Его могут видеть те, кто служит закону, включая стражу. Но тайный смысл поймут лишь наши люди, — проследил направление моего взгляда Маркус. «Айвус, как насчет небольшого подарка столь необычному клиенту?» «Пытаешься оправдать двойную цену?» «Хочу поднять его шансы на выживание». «Думаю, арес будет в самый раз». «Как скажешь!» Скорее по инерции пробурчал гном и взялся за работу. Если честно, то я думал, что он начнет колоть меня своей острой штуковиной, но мастер просто положил ладонь на набросок и закрыл глаза. От его руки шло странное тепло, вызывающее ощущение бегающих по предплечью мурашек. А когда Айвус убрал ладонь то я увидел проявившийся рисунок. Он был светлее, чем я ожидал, но все же это была именно татуировка с тщательно вырисованными деталями и дополнительными завитушками, а цепь и вовсе, казалось, выходила из кожи, обхватывала рисунок и снова пряталась под кожу, в общем, казалась объемной. Мастер снова положил ладонь на картинку и закрыл глаза. А когда убрал, рисунок приобрел более насыщенный цвет, появились надписи. И только теперь гном взялся за перо и принялся вручную доводить татуировку, добавляя или убирая какие-то детали, нанося невидимые мне штрихи. Под его пером краска не только появлялась под кожей, но и пропадала. А арес напомнил ему дознаватель но художник уже выводил какой то новый символ прямо на щите ухитряясь спрятать его под остальными деталями рисунка получена татуировка наемный страж южного поста второго уровня получена татуировка первого уровня получена татуировка арес второго уровня выходит Название и свойства тайно-канцелярской татуировки были скрыты в том числе от меня самого. Такими темпами я скоро заработаю достижение «Дурак доверчивый». Татуировка стража означала, что я нанят для временной работы в казармах Южного Поста и состою на службе у городских властей, а вот загадочный Арес подарил мне немного немало целых две силы. Мне тут же захотелось стащить себя рубаху, улечься прямо на пол и требовать у гнома списать меня всего его чудесными каракулями, но делать этого я не стал. Еще неизвестно было, во сколько мне встанут его услуги, да и привлекать излишнее внимание не хотелось. В любом случае я теперь знал, где находится этот чудо-салончик и всегда мог сюда наведаться без лишних глаз и ушей. — Интересно, а мне положено? — вырвалось у меня, когда мы снова оказались у здания казармы. Разумеется, обратный путь я проделал тоже под покровом. — Ваш язык поврежден. Прочность 65 из 80. Значит, ты и разговаривать умеешь. Аж споткнулся на ровном месте Маркус. Киваю. — Это какая-то глупая игра? «Мне не нравится, когда со мной играют в игры». «Мало слов! Отвалится!» Высовываю язык, теряя еще три единицы прочности. «На сегодня ты свободен, но учти, у меня тоже есть к тебе несколько вопросов. А что до твоего жалования?» Он усмехнулся. «Так ты его еще не заработал. Передашь Карлу, что ты мне будешь нужен после обеда». Поборов желание отыскать ближайший аукционный столб, я отправился к жилищу некроманта, которое было отмечено на карте благодаря заданию на доставку письма. И во время поисков меня не покидало ощущение, что я вместо долгожданной свободы заполучил еще одного хозяина и вот-вот постучусь в дом к третьему».